Подожди, я выведу машину. Через город проехали молча. Только на Медзяшинском валу урбаник произнес. Подбросишь меня на вокзал? Но не слишком близко, в котором часу уезжаешь. В четыре с минутами. Лучше на вокзале не сиди. Задержимся немного у меня, так чтобы вагон сел прямо перед отходом поезда. Снова воцарилось молчание. Машина тихо шурша шинами двигалась среди ночи, разрезая ее остриями фар. Они давно были за городом, когда в какой-то момент старик начал судорожно хвататься за руль, который, казалось, неловко подпрыгивал у него в руках. Он резко нажал на тормоза и машина с писком остановилась Черт подери. Передняя покрышка. Придется заменить. Старик вылез из машины и наклонился над колесом. Потом обошел капот, появившись на миг в резком свете фары, и осмотрел следующую покрышку. Наконец выпрямился и кивнул приятелю. «Выходи, ты должен мне помочь. Посмотри, как ее продрало». Вурбаник вылез из машины и подошел к колесу, а когда он нагнулся, ища повреждения, над головой его взметнулся большой французский ключ и опустился, вминая шляпу в кости раздробленного черепа. Потом старик столкнул тело с насыпи, по которой в этом месте проходило шоссе. Оно покатилось вниз между растущими там кустами. Старик постоял минуту, стараясь взглядом проникнуть сквозь темноту. Наконец сел за руль и двинулся вперед. Вскоре он разглядел боковую дорогу, подал машину назад и, развернувшись, покатил в сторону города. Вернувшись после осмотра трупа, Выдма сел за стол, вынул сигарету и пододвинул пачку по ручку. Тот кивнул и ничего не говоря протянул майору зажженную спичку. Только когда первый дым рассеялся в воздухе, майор прервал молчание. «Итак, это уже номер второй. Наш противник заметает следы и довольно поспешно. Кто обнаружил труп?» «Крестьянин из ближайшего хозяйства». У него лук возле вислы. Неплохо проломили череп. Чистая работа, никаких следов. Ваш вчерашний выстрел попал в цель, но вызвал слишком быструю реакцию. На свое несчастье, Урбанику удалось уйти из-под нашего наблюдения. Дорого ему это обошлось, но и нам тоже. Я не думал, что был так близко от этой щуки, которая кружит где-то в темной глубине. Я нарочно не дожал Урбаника до конца, хотел дать ему время раскаяться. Меня интересовало, с кем он поделится впечатлениями. Поручий кивнул. «Ну и поделился с кем-то, но мы не знаем с кем. Однако вашим объяснением мне чудится немного самокритики, извините, начальник». Выдно усмехнулся. «Это правда, ибо, к сожалению, учитывается только положительный результат. Не удалось ты, халтурщик, удалось почти гений». Будет и на нашей улице праздник, и возвращаясь к делу, я хотел бы еще раз прочитать протоколы и рапорты. Может, где-то там ухватимся за конец нити. Я даже знаю, где. Герсон с интересом посмотрел на майора. Тот встал из-за стола и направился к несгораемому шкафу, стоявшему в углу кабинета, вынул из него папку и бросил перед поручиком. Не дает мне покоя вопрос, каким образом грабители попали на территорию завода. Ибо, как я уже говорил, не верю я в это подсунутое нам окно. Остается только проходная и висебюль. Подожди, Вэтма взял папку из рук поручика, который как раз открыл ее. Я найду быстрее. Вот, он придержал рукой открытую папку и начал читать. Около десяти вечера... Из здания вышел Белецкий. Он задержался в проходной и напомнил мне, чтобы я хорошенько охранял, так как в кассе деньги. Об этом я знал, ведь выдача зарплаты была перенесена на следующий день. Когда Белецкий ушел, никого уже не осталось на заводе. Несколько позже, как обычно, в караулку зашел Герман, так как у старшего актера такая привычка проверять, не уснул ли кто из нас на посту. Мы выкурили по сигарете, и Герман вернулся на свой пост. Остаток ночи прошел спокойно, и только от уборщицы я узнал, что произошло. И, следовательно, не произошло ничего заслуживающего внимания.